Глава восемнадцатая. Летела я недолго, сделала в черноте какой-то нелепый кувырок, отчаянно всклипнула, простилась с жизнью и приземлилась ровно в сгусток отборного мрака. Насады и принявший формы магистра рейса, который мог бы быть и помягче, но что имеем? Где мы? Прохрипела, оглядываясь вокруг без всякой паники. Полет в темноте выпил остатки нервов и в тело хлынула апатия. Это ведь та самая бездна, в которую мы всё-таки провалились, да? Там, где мне быть рано, вам вообще не положено. Боги Эрина. Если я когда-нибудь...» Сердито пропыхтела, поднимаясь с магистра и отплёвываясь от волос. «Соберусь связать себя брачными узами по-настоящему и добровольно? Напомните мне, пожалуйста, вот про это». Окинула обречённым взглядом бесконечные просторы, черноты. «Разумеется, Вика. Буду отслеживать этот момент». «И как только, так сразу», — серьезно покивал Райс. «А с чего вы решили, что наши узы ненастоящие?» «Прекращайте ваши шутки», — помахала пальцем перед выдающимся носом и медленно побрела вперед. Сделала пару шагов и остановилась. Нигде не было таблички с надписью «Выход». «Это изнанка бытия», — пояснил Райс, ощупывая сухую землю пристанище чёрных душ, сильных, наделённых искрой, принадлежавших магам. Иссохший ствол ветвистого дерева рос прямо из смолистой тёмной лужи. Мрак сочился чёрным туманом из трещин в земле. Воздух тут был сладковатый, но на языке оседал горечью и печалью. Магистр в распахнутом плаще отлично вписывался в картинку. «Вы очень гармонируете с пейзажем». «Чего не скажешь о вас?» — он обернулся. «Нам тут не место. Есть закон, у каждого своя сторона». Змейка, оплетавшая наши руки, сменила серебряную чешую на чёрный глянец. Тонкая блестящая ниточка тянулась от моего запястья к магистру. Узы. Тут наш поводок был видимым, осязаемым. Цепь казалась такой непрочной. Хочешь, возьми и оборви. Вторя моим мыслям, Райс подцепил ниточку пальцем и потянул на себя до сильного натяжения. Я охнула. Может, если разорвать, то привязка сама собой рассосётся? Но магистр выпустил паутинку, повесив обратно в воздухе. Почему? Я по наитию с незнакомой древней магией не работаю. Уклончиво ответил Райс и отвернулся. Но вдруг это и есть решение. Правильное ли? Чёрный взгляд впился мне в лицо. «Вика, вы мне доверяете?» «Да не так, чтобы очень. Тогда ждите, пока мы найдём правильное». Дугаса угасание звездносвода?» «Здесь он угас давно. Он воздел глаза к чернате над нами. Надо скорее убираться отсюда». «Ну как?» «Как всем?» Пожал плечами, нащупывая в воздухе только ему видимую магическую волну. «Разрыв материи устроить и в Эрине? «Ломать не строить». Задумчиво бубнил магистр, медленно бредя вперёд. Дети тьмы, попадая на светлую сторону, начинают вспоминать, чувствовать. К ним возвращается сознание. И это всегда оканчивается паршиво. Но никому не неизвестно, что случается с людьми, попавшими наизнанку. Не удивлюсь, если они теряют память и рассудок. Так что если я говорю «надо убираться», значит «надо убираться». Да будто я висела на его локте, кокетливо жмурясь, умоляя навернуть ещё пару кружков. Райс тут был другим, плечи стали шире, спина прямее, осанка благороднее. И от него сильно пахло лесом. Но не болотом, а скорее смолой, корой, влажной хвоей. Плащ был словно пошит из струящейся призрачной материи, чёрной, усыпанный мерцающей джантарной крошкой. Нос Райса оказался ещё более длинным, черты острее, породистее. Истинно аристократический профиль. Плащ развивался за ним ещё метра на три, хлестая на ветру полупрозрачной тканью. Самое движение воздушных потоков не ощущало. Меня не задевало ветром. Но тёмные травы колыхались, тонкие деревца сгибались. А ещё райс был окутан изменчивым мороком, и этот силуэт, сотканный из тени, едва за ним поспевал. Если маг делал резкий шаг, то мрачная сущность замирала а потом неспешно, плавно, вновь втекала обратно в тело. Не оставляя и шанса убежать, казалось, этот мрак он носил с собой всегда, не в силах скрыться. Изнанка смотрит в суть. Она говорит на другом языке. Всё здесь видится немного иным, искажённым, но в то же время выпуклым, ярко выраженным. Изнанка выявляет то, что ей понятно. «Вы тоже выглядите иначе, Вика». «Боги, как?» Я завертелась на высохшем клочке земли. «Кожа светится золотистой пудрой, а волосы будто выкованы из меди», — описал Райс. «И за вами тянутся кружевные потоки энергии цвета анжарских саморудов». «Я резко обернулась. Варховы бездны действительно тянутся». Зелёно-золотистые кружевные ленты, паутинка-чар. Я сразу узнала свою целительскую магию. По приятному фруктовому запаху, по нежному сладкому привкусу, по тёплому искристому чувству. После стольких ночей дежурств я знала, как она ощущается. А теперь видела на его. Искра словно бы отделилась от меня и следовала по пятам. Платье под определёнными углами тоже выглядело другим. Оно было зелёным. Странно. Я ожидал увидеть что-нибудь розовое, сотканное из лепестков филе и шёлковых белых завязок. И отметил Райс. «Вы здесь тоже не пахнете той дрянью, которую пьёте», — поджала губы и двинулась за ним. Его мрачная тень запнулась, и Райс напряжённо застыл, когда я случайно ступила ногой в его тьму. «Не надо». «М? -м? Не прикасайтесь. Отступите на шаг. Она жжется и...» «Меня не жжет. Я робко дотронулась до мерцающего силуэта, что плавно всасывался обратно в райса. На пальцах осела серая дымка и тут же пропала. «Значит, это только для меня». «И всё же не приближайтесь, Вивика. Вам слишком опасно находиться рядом». «Но и не рядом я находиться не могу», — напомнила своему Чеваре и подтолкнула его за плечо вперёд. Фамильярный жест не остался незамеченным. Вместо того, чтобы ускориться в поисках таблички «Выход», Райс снова встал. Вцепился глазами в мою голую руку и задрал свой рукав. Да, он прав, змейка-татуировка здесь тоже изменилась. Кожу покрывали какие-то оборванные завитки, кусочки символов. Райс махнул рукой, и его мрачная тень зависла в воздухе, оставив сотканные из серебрящегося дыма отпечаток. Я уложила на слепок мираж свое запястье и рисунок объединился. То, что ранее казалось кружевной змейкой, теперь напоминало сложную цепочку незнакомых символов. Виззарийский, — подтвердил Райс мою догадку. Вероятно, здесь на изнанке проявилась и суть татуировки. Что тут сказано? Что любовь ослабляет и делает сильнее, оживляет и убивает. «Она и я ты противоядие. Я не силён ни в визарийском, ни в философии нива. Да не похоже, что тут про философию. протянула с сомнением. рано или поздно эта штука нас по-настоящему убьёт. Вы уверены, что успеете найти правильное решение? Доверяете? Вика. У меня не так, чтобы много вариантов. Панура согласилась с мужчиной. «Ох, Лисси, не так ты представляла себе прогулки по Лептоону и экскурсии к древним храмам». Я с неодобрением покосилась на широкую чёрную спину, что упрямо от меня отдалялась. Рай снова предпочёл сбежать, прихватив с собой мрак, но и сияющие звёздами длинный плащ. Сухая земля под ногами была на удивление плодородной. Из неё веерами торчали пучки полупрозрачных трав. Кое где шуршали тонкими ветвями серые кустарнички. Я подняла юбку и присела, пытаясь разглядеть чёрные бархатистые камешки, вблизи оказавшиеся цветами. «Семилистная лотта», — прошептала, но Раис меня не услышал. Разглядывал что-то впереди. «Символы мира сиятельной». «Лотта». Нет, не такое её рисовали в книгах. На драгоценных форзацах цветы бело-золотые, пышные. Они даже на бумаге источали дивный нежный аромат. Сейчас все семь чёрных лепестков истекали дымом. Они раскрывались повсюду, слева, справа, словно приветствуя гостей своими тяжёлыми бутонами. В Эрине этот цветок давно не рос, выродился с тех пор, как сиятельная богиня была продана демоном. Но здесь, изнанке тени увядших лот продолжали распускаться покачиваться на странном, душном, сладко-горьком воздухе. Не сдержав порыва, я сорвала один цветок. Поднесла лотту к носу, сделала осторожный вдох. Ожидала ощутить запах гнили или смерти, но нет, аромат был приятным. Тяжёлым, пряным, богатым, гвоздично-сандаловым. Оказавшись в моей руке, лепестки обернулись прахом и с шелестом развеялись по ветру. «Что вы там высматриваете?» Я подняла голову к магистру, топтавшемуся между двух высохших деревьев с чёрными стволами. «Книгу. Она должна была провалиться сюда вместе с нами», — выдохнул Райс. «Вы ведь её почувствовали?» Я слышала, как шелестят страницы. Порезалась бумагу, — напомнила мужчине, поднимаясь с земли и отряхивая юбку. «Если она здесь, то может выглядеть иначе. Как?» «Проявится сама её суть». Задумчиво пробубнил, исследуя глазами пейзаж. А он стоил того, чтобы исследовать. Впереди прямо из серого песка вырастали призрачные здания. Некоторые строения мне что-то напоминали, другие выглядели незнакомо. Спустя десять минут неспешного шага мы оказались на настоящей улице. Не слишком оживлённой, вообще мёртвой. И сотканной из изменчивых теней. «Матерь Вархова!» Выдохнула ошеломлённо. Хитанскую башню и империал было трудно не узнать. До разрушения её изображение печатали в Липтоунском вестнике каждую неделю. Здесь она совершенно целая горделиво возвышалась над прочими домами и пыталась ковырнуть острым шпилем чёрное беззвёздное небо. По правой стороне улицы обнаружилась аптека. Хорошо мне знакомая, Тарлинская. Мы в ней часто покупали наборы магических трав и ингредиенты для мазей. До того, как прямо перед крыльцом случился разрыв, разворотив часть стены и все ступени. Странный пейзаж был словно собран из кусков разных городов. Настоящие улочки, заканчивавшиеся тупиками и провалами. Своя диковинная, изнаночная, извращенная карта, перекроенная на темный манер. Маленький мир, сотканный из черного тумана и спрятанный под большим. «Вы тут бывали раньше, сер «Кейр», — уточнил у прямой спины, втиснутой в развивающийся плащ. «Видел в разрывах», — признался райс, сосредоточенно хмурясь. Набор строений и их расположение были хаотичными и немного нелепыми. Вряд ли опытный маг-городостроитель взгромоздил бы фонтан на крышу беседки, а фруктовую палатку поставил в центр Черного озера. Но кто-то тут явно постарался. Для чего это всё? Чтобы чёрные души чувствовали себя как дома и не стремились на светлую сторону? Некоторые знакомые здания с нашей стороны не сильно пострадали. От других остался лишь фундамент. Но их мрачная копия обрела вечную жизнь, наизнанке. Или не вечную. Может, от дуновения ветра всё рассеется жидким чёрным туманом или обратится прахом, как тот цветок. Всё поросло серой травой и мхом, У порогов расцветали угольно-чёрные лотты. Где-то здесь должен быть домик родителей Софи и имени Райсов. А я ведь даже не знаю, как выглядели жуткие развалины до того, как стали прошлым. Это случилось очень давно, я тогда ещё не родилась. Или только-только появилась на свет. «Вика, перебирайте ногами шустрее», — поторопил магистр, за которым я едва поспевала. «Пока местные обитатели нас не приметили». «Местные. Те, что с щупальцами?» «Пока ни один мурок не вылез из тумана, но ещё не вечер. Хотя уже ведь ночь. Где-то там, наверху. Здесь она, похожа и вовсе вечная. «У вас есть какая-то цель? План?» Взволнованно просопела, подбегая к магу. Бегло осмотреться на предмет книги, найти место столкновения материи и устроить разрыв. Кряхтела Райс, помогая мне перешагнуть призрачный ручей. Тут любой дом может быть книгой, всхлипнула, чувствуя, как паника возвращается в тело. И вот та статуя, и вот этот фонтан с чёрными струями. За аптекой я разглядела край Анжарского леса. Точно Анжарского. Я узнавала искривлённые стволы, в ветрами и временем заплетённые в причудливые кружева. Знакомое болото. Согласно покивал Райс и направился к любимому месту для первых свиданий. Я же стояла как вкопанная. Пейзаж был до того странным. Перед чёрным, будто смолой, наполненным озерцом, вырастали из земли ворота имения кольтов. За ним взмывал к небу высоченный утёс. Волны тёмного тумана бились о скалы снизу, пытаясь достать до красивого дома наверху. Это здание было соткано из какого-то более плотного мрака, отборного, как вархов магистр. «Я знаю этот дом, он есть и на светлой стороне». Райс указывал пальцем на утёс, поднимающийся из чёрных волн. «Вы в нём бывали?» «Однажды. Был настоятельно приглашён владельцем. Проводил индивидуальную тренировку с одной из моих учениц. Признался он и поморщился. Это была разовая акция, я вошёл в положение». «Значит, не всех он приглашает к себе на болото». Только мне повезло с прогулкой. «Книга может быть там, в доме на утёсе?» «Если не книга, то ответы. Или новые вопросы», — бубнил маг, минуя ворота кольтов и обходя болото. «Много-много новых вопросов». Тень, что следовала по пятам за райсом, его явно беспокоила. Он ускорял шаг, пытаясь оторваться. Или от меня, или от мрака, который неминуемо всасывался обратно, стоило притормозить. Со мной договориться было проще. Я в хмурого магистра не всасывалась, не пыталась больше потрогать его тьму и держалась на почтительном расстоянии. Что будет, если исчадия с хоботками найдут нас раньше, чем вы место столкновения энергий? «Меня убьют, вас отпустят», — равнодушно выдал Райса, вновь сбегая от черноты, что из за ним по пятам. «Ваша аура светлая, не пятнышко, вас не посмеют задержать». Разве что наша связь может стать препятствием. Он остановился, впустил в себя прилипчивый мрак. Подошёл, провёл пальцами по моим локтям и впрямь покрытым какой-то золотистой пудрой. Словно меня пытались загримировать под статую в храме, а потом смыли краску, да не всё. «Нам не хватает грязи», — призналась Кейру со вздохом. «Вам просто не видно под этой глупой пыльцой». «Мне много всего видно, Вика», — хмуро поспорил он. «Особенно здесь. Здесь мне видно всё». «Так уж и Проклятье! вскрикнула, завидев чёрную тучку, что стремительно приближалась к краю со спины. Я насчитала десяток жёлтых и розовых глаз. За какой-то миг я не успела моргнуть. Магистра опутали жилистые щупальца и попытались втянуть его вместе с плащом в вязкий туман. Райс сдёрнул рукой, высекая несколько ром. Те мигнули фиолетовым и осыпались серым пеплом на землю. Тут его магия не работала. С нечеловеческим рыком магистр стряхнул с себя клубок чёрных туманных змей. Выплел новые чары. Эти обернулись белым пухом. Разлетелись поизнанке то ли снежными хлопьями, то ли нежными перьями молодой цапы. И мне из призрачного леса послышался надменный смех. «Эй, стойте! Отпустите его!» рявкнула фиолетовые глаза зыркавшие из морока. Прайса вновь оплетали чёрные жгутики, утаскивали всё дальше и дальше в лесную чащу. Магистр с ужасом глядел на серебристую ленту, что велась между нами, то утончаясь, то расширяясь. «Порви ее, Прошипел севшим голосом, сдёргивая с шеи туманное щупальце. Ниточка между нами натянулась до боли в руке, врезалась в запястье. Но ведь это неправильно. «Слышишь?» рви